Глава двадцать Романтический ужин. Кейден. Какого демона? Что со мной происходит? Я стоял около служебного входа, жадно глотая свежий воздух. Отдать столько денег ради ужина с Рыжей? Но я не мог допустить, чтобы Динешвилл выиграл, видя, как тот плотоядно смотрит на мою Солли. Опять... — Мою? Хватит уже думать о ней. — Вот ты где! — услышал я голос медиума. — А я тебя потеряла. Решил подышать свежим воздухом. Вот ведь я приехала. — Кей, ты курил? — кокетливо приподняла она брови, принюхиваясь ко мне. — Нет, бросил давно. Покосился я недовольно на девушку, а ты бросила? — У меня работа нервная. Парировала медиум, глядя на меня. Каждый день в столице происходит преступление. Каждый день то к трупу прикасаешься, то к магическим следам. Устала. Я поэтому сюда напросилась. Думала, заодно повидаюсь с тобой. Девушка прильнула ко мне, как кошка, заглядывая в глаза. — А ты, оказывается, совсем не рад видеть старую подругу? — притворно вздохнула Магиня. Теперь я догадываюсь, почему. «Тебя зацепила эта рыжая?» «Мои кулаки невольно сжались». «Не говори ерунды!» — вспылил я, отталкивая девушку. «Тогда зачем ты отвалил столько денег ради нее?» А Ленра недовольно скривила губы. «Хотел помочь жене мэра собрать побольше денег». «Тогда почему ты не заплатил за меня столько?» Лукаво прищурилась девушка. «Ленра...» — Я не хотел давать тебе ложных надежд. Между нами давно все кончено. — Значит, когда тебе было плохо, и ты сидел под домашним арестом, я была нужна? — хмыкнула она и недовольно нахмурила лоб. — А сейчас, когда плохо мне, ты не хочешь меня поддержать? — Алли, я тебя поддерживаю. И раньше, — говорю, — работа в столице не самый лучший вариант для такой милой девушки, как ты вздохнул я терпеть не могу выяснять отношения которых давно нет умница что приехала в редвиль здесь ты очень нужна преступлений тут немного местные мужчины тебя на руках носить будут я хочу чтобы ты носил меня на руках прошипела магиня и круто развернувшись вошла в неприметную дверь приезд оленры стал для меня неожиданностью мы не виделись пять лет Когда мне действительно было плохо, и я нуждался в поддержке, Алли очень помогла. Знакомым из детства, наши родители-друзья, каждое лето все вместе ездили к морю. Когда я сидел под домашним арестом, Аленра приходила почти каждый день, развлекая меня историями, светскими сплетнями, приносила деликатесы из ресторана. И в один момент наша дружба переросла в более близкие отношения. Она не была девственницей, о чем я догадывался, Поэтому совесть меня не мучила, когда я решил уехать в Редвиль. А Ленра отказалась ехать. Светская столичная жизнь была ей дороже. Так она отвлекалась от не самой лучшей работы медиума. А сейчас она вдруг решила восстановить наши отношения и приехала сюда. Как ни кстати. Хотя не придется дергать соли, если что-то случится. нутром чую, что-то назревает. Я развернулся и пошел домой пешком. Декстер справится на балу и без меня. Все-таки это его обязанность как мэра. Завтра выходной отосплюсь, наконец, приведу себя в порядок и заеду вечером за Солейн. Надо же, у нас свидание. В груди потеплело от мысли, что вечер мы проведем вместе. Честно соскучился по ней, не видя три дня. Свежий ночной воздух давал силы и надежду, что жизнь налаживается. Средний класс гулял в кафе и ресторанах, люди попроще в кабаках. Смех и музыка звучали на каждом углу. Праздник удался на славу. Проспал я до полудня, отдохнув как следует. Настроение отличное. Сегодня я устрою незабываемый вечер для Солли. Хочется порадовать ее чем-то необычным, поразить воображение чтобы она запомнила наше свидание. Я спустился в столовую, Нана быстро накрыла на стол. И как только ароматный суп оказался в тарелке, в комнату ворвался Престон. — О, привет! — увидел я взъерошенного друга. — Нана, принеси еще прибор. — Не надо, не еды сейчас. — отмахнулся Мак, рухнув на стул рядом. — Дочка Динаица пропала прямо во время бала, и никто ничего не видел. Я нахмурился. Чтобы знатные девицы пропадали, такого я еще не встречал в Редвиле. Правда, сбегала одна к любовнику, но ее быстро нашли в столице. Полицейские ищут по всему городу и окрестностям, опросили почти всех, кто был на балу. Пояснил Прастон. Зашел, чтобы тебя предупредить. Сегодня у меня выходной. Я поджал губы, пристально смотря на друга. И вечер с мисс Солейн. Только в крайнем случае можно меня беспокоить. Подключите леди Оленру. Она в курсе, но пока в гостинице ждет вызова. Поспешил ответить маг. Вот и ладно. Жду новостей. Нехорошее чувство заерзало под ложечкой. Может, все-таки поешь? Ну, если только быстро. Облизнулся Престон. После ухода друга я долго обдумывал новость, Вспоминая, как выглядит дочка Динайца, Кажется, у нее светлые волосы. Девчонка собиралась замуж за сына владельца сети ресторанов Радвиля. Сама она уйти из ратуши, не предупредив родных, не могла. Если только ее не пригласил кто-то на свидание рядом с ратушей, например, в саду. Значит, надо искать любовника. Но, надеюсь, полицейские и без меня разберутся. Сегодня я занят для всех, кроме Рыжей Магини. Полдня я провел в приготовлениях к вечеру. Вернувшись домой, освежился в ванной, надел лучший костюм из серо-голубого сукна, зачесал волосы назад. Что ж, пора. В доме Рыжей меня радушно приняли. Но не Соли, а ее подруги, которые развлекали меня, пока я ждал Магиню. Услышав легкие шаги за спиной, я обернулся и обомлел. Солейн выглядела с ног в зеленом вечернем платье, что так подчеркивало цвет ее глаз. Аккуратная модная укладка из рыжих локонов обрамляла ее светлое лицо. — Добрый вечер, мистер Кейден, — девица гордо вздернула острый носик, заметила, как я ошеломленно на нее пялился. — Рад видеть вас, лиди Солейн я приветливо склонил голову чудесно выглядите спасибо мистер тиаран она снисходительно подала мне ладонь я прикоснулся губами к теплым изящным пальцам легкий холодок пробежал по моей коже магия льда странно реагирует на девушку нам пора я повел соли к дверям и улыбнулся ее подругам которые любопытными взглядами провожали нас Когда мы подошли к машине, я открыл дверцу, поднял с сиденья огромный букет розовых хризантем и протянул леди. — Это вам, Сулейн. С удовольствием наблюдал, как ее глаза расширились в восхищении. — Спасибо. Она смущенно уткнулась носом в цветы, вдыхая их аромат. Я помог ей сесть в мага-авто, и мы поехали в ресторан «Самый лучший в Редвилле». Когда мы поднялись на открытый балкон ресторана, где был лишь один столик на двоих, Солли ошеломленно вздохнула, глотая свежий воздух. Музыкальный квартет сидел в уголке и, увидев нас, сразу заиграл лирическую мелодию. Девушка подошла к ограждению и посмотрела на сияющий город внизу. — Как здесь высоко! — восторженно ахнула она. — И очень красиво! Самое высокое здание в родвиле пять этажей, довольно заметил я. Ей точно понравилось место. — А почему на балконе только один столик? — магиня подозрительно покосилась на меня. — Здесь обслуживаются особо важные персоны. Подошел я к леди и встал бок о бок. — Сегодня это мы, и для нас Ганс-шеф-повар приготовил изысканный ужин. — Понятно, — задумалась она, глядя на проспект внизу. — Соли, потанцуйте со мной. Я надеялся на положительный ответ. Нам так и не удалось сделать пару кругов вальса. — Потому что вы не приглашали меня, — колка ответила она, прищурившись. — Простите, это моя оплошность, леди Солейн. Я протянул руку. — Позволите? Подумав пару секунд, девушка приняла приглашение, вложив ладонь в мою. Я притянул ее к себе, положив руку на лопатку. Музыканты заиграли вальс, и я, сделав первый шаг, повел могиню в танце. Мягкая, податливая и грациозная она само совершенство. — Вы прекрасно танцуете, мисс Дианго. Я искренне сделал ей комплимент, глядя в омут зеленых глаз. — Вы тоже, мистер Диарен. Щеки ее вспыхнули легким румянцем. — И спасибо, вы заплатили немалую сумму ради пострадавших. — Я выиграл аукцион ради вас, Солли. Не моргнув глазом, признался я. Динешвил не самая лучшая компания для ужина вдвоем. — Осторожно, мистер Кейден, — затаила она дыхание, потупив взор. — А то я подумаю, что вы ревнуете. — Скорее всего, так и есть. Я не стал увиливать. Девушка ахнула, округлив глаза. — А как же мисс Дерайс? — Она недоверчиво посмотрела на меня. — Наши отношения с Оленрой давно в прошлом. — Вчера что-то незаметно было, судя по тому, как медиум вешалась вам на шею. Язвительно заметила леди. «Теперь, мисс Ди Янга, думаю, вы ревнуете меня». Самодовольно улыбнулся я, заметив, как могиня вновь покраснела от смущения. Девушка остановилась, отстранившись от меня, дав понять, что разговор и танец окончены. Очень проголодалась. Леди повернулась к столу. «Может, приступим к ужину?» Я вежливо отодвинул стул для Солли, Она элегантно опустилась на сиденье, расправив складки на платье. Я сел напротив нее. «Скажите, как вы оказались в группе стилистов на свадьбе императора?» Я решил узнать ответ на долго мучивший меня вопрос о странной опале магинь «Туда бы не пустили юных выпускниц просто так!» — Все дело в том, что мы с девочками проходили стажировку в доме моды и стиля мадам дихлоис Начала она и досадливо прикусила губу. Разговор ей, видимо, давался с трудом. — Мы практически прошли ее полгода упорного труда и нервов, но мы справились. А тут свадьба императора. Мой папа решил повлиять на мою судьбу, уговорив мадам Дихлоэс дать нам шанс проявить себя в столь важном событии. Она, к удивлению, согласилась взять нас в группу стилистов. Нас было шестеро, и мы творили образ невесты под зорким оком самой мадам. «Понятно», — улыбнулся я, наблюдая, как официант разливает напиток по бокалам. Но что-то пошло не так. «Да, Аманта проговорилась о том, что я знаю самое необычное заклинание сияния», — понурила могиня голову и невесте императора приспичило его использовать. Я очень разволновалась, так как это непростое заклинание и требует больших сил. Перепутала последние два слова, и ток чуть не сорвала свадьбу императора. Хорошо, мадам Дихлоис создала обратное заклинание и вернула прежний облик невесты, а то не сносить бы нам голов целых трех. — И что вы намерены делать, когда пройдет год вашей опалы? Мой голос предательски дрогнул. «В идеале вернуться к мадам Дихлоэс», — улыбнулась девушка, — «если, конечно, нас примут». «Это так важно? Чем примечателен этот дом стиля?» Крутил я ножку у бокала, думая, какой тост произнести. «Это самый престижный дом. Каждая могиня красоты стремится работать на мадам Дихлоэс», — отстраненно проговорила она. Это заветная мечта Аманды. Мы с Рисой тоже загорелись этой идеей, глядя на подругу. Официант подал салат из красной рыбы. Солейн, давайте выпьем за наше знакомство. Поднял я бокал. «Наше знакомство произошло в не очень приятной ситуации», — улыбнулась девушка, вспомнив встречу на дороге. Неожиданно голос Престона нарушил идилию и романтический тон. «Кей, мы нашли ее!» Он ворвался на балкон. «Кого?» Недовольно посмотрел я на друга, не поняв сразу, о ком речь. «Дочку Динайца!» «Ее нашли за городом, недалеко от дороги. Она мертва!»